Это была неожиданная часть истории. Кто бы мог подумать, что бессмертная богиня и обычный человек полюбят друг друга. Ведь даже здесь, в мире смертных, когда мужчина и женщина заключают предназначенный им брак, они далеко не всегда находят любовь. «У них родилось много детей», — продолжала Дзе, — «и они были очень счастливы». А потом спросила мама, глядя в ожидании ответа на другую девушку. А потом боги и богини потеряли терпение, опять ответила Дзе, игнорируя прозрачный намек моей матери. Они соскучились по девушке, которая откала шелк из облаков и шила им одежду, и захотели, чтобы она вернулась. Мама нахмурилась. Тан Дзе нарушила приличие. Я подумала, что ей, наверное, около девяти лет. Я посмотрела на ее ноги. Она вошла сюда без чьей-либо помощи, значит, она уже преодолела два года, в течение которых девочкам перебинтовывают ноги. Возможно, ее нетерпеливость вызвана радостью от того, что она опять может ходить, но ее манеры... «Продолжайте», — сказала Дзе, — «расскажите еще что-нибудь». Мама моргнула, но затем продолжила, как будто не заметила никакого нарушения принципа «четырех добродетелей». Небесная царица отнесла ткачиху и пастуха в вышние сферы, а затем вытащила из волос булавку и нарисовала млечный путь, чтобы разделить влюбленных. Небесная царица думала, что благодаря этому ткачиха не будет отвлекаться от работы, и у нее всегда будет прекрасная одежда. Но в день двойной семерки небесная царица велит всем сорокам земли расправить крылья, чтобы получился мост, и влюбленные встретились». В течение трех ночей, начиная с сегодняшнего дня, если вы, девушки, не будете спать ночью до рассвета, а выйдете в виноградник и будете сидеть там, глядя на то, как светит молодой месяц, вы можете услышать, как они плачут, расставаясь. Это была красивая история, и она родила в нас светлое чувство. Но ни одна девушка не выйдет в одиночестве к винограднику в ночное время, даже находясь в безопасности нашей усадьбы — Кроме того, что касается меня, то рассказанная история не заставила утихнуть мое нетерпеливое желание увидеть пионовую беседку. Сколько же мне еще ждать? Когда настало время обеда в весенней беседке, женщины разбились на группки. Сестры сидели с сестрами, кузины с кузинами, но госпожа Тан и ее дочь остались в стороне. Дзе уселась рядом со мной за столом незамужних девушек, как будто она уже не маленькая девочка, и ее скоро выдадут замуж. Я подумала, что мама будет довольна, если я поговорю с гостьей, но вскоре я пожалела об этом. «Папа покупает мне все, что я захочу», — ликующе заявила Дзе, чтобы я и все остальные, кто слышал это, поняли, что ее семья намного богаче, чем клан Чень. Едва мы насытились, как услышали бой барабанов и тарелок. Они звали нас в сад. Я хотела выказать хорошее воспитание и степенно выйти из комнаты, но первой очутилась у двери. Я шла из весенней беседки по коридору, освещенному мигающими фонариками. Я проследовала по берегу центрального пруда, мимо беседки вечного наслаждения. Затем прошла через лунные ворота, через которые можно было видеть заросли бамбука, орхидеи в горшках и искусно обрезанные ветки деревьев, растущих за воротами. Музыка становилась все громче, и я заставила себя придержать шаг. Мне нужно было блюсти осторожность, потому что я прекрасно знала, что вечером у стен нашего дома стоят незнакомые мужчины, и если одному из них удастся меня увидеть, вина падет на меня, и обо мне будут дурно отзываться, но мне казалось, что в моем положении быть осторожной и не бежать едва ли возможно. Скоро начнется представление, и я не хотела пропустить ни одной секунды. Я подошла к территории, огороженной для женщин, и опустилась на подушку, расположенную рядом со сгибом ширмы. Через щелочку можно было наблюдать за тем, что происходит на сцене. Видела я немного, но это было больше, чем я могла надеяться. За мной последовали другие женщины и девушки. Они заняли места на других подушках. Я была так взволнована, что ни капли не огорчилась, когда Танзе уселась рядом со мной. Четыре недели мой отец на правах заказчика наблюдал, как актеры репетируют пьесу в одном из отдаленных павильонов. Отец нанял мужскую странствующую группу из восьми человек. Это очень расстроило мою мать, потому что эти недостойные люди занимали в обществе самое низкое положение. Кроме того, он приказал нескольким нашим слугам, в том числе Иве, помочь актерам и исполнить некоторые роли. «В твоей опере «55 сцен» и «403 арии»» однажды изумленно заметила Ива. Как будто я сама этого не знала. Представление целой оперы заняло бы более 20 часов, но сколько я ее не пытала, Ива не призналась мне, какие сцены решил показать папа. «Твой отец хочет, чтобы это был сюрприз», — отвечала Ива, наслаждаясь тем, что имеет полное право меня ослушаться. Репетиции требовали немало усилий и даже привели к некоторым неудобствам. Например, папа велел принести ему трубку, и вдруг оказалось, что ее некому набить. Или тетя просила подогреть воду, чтобы принять ванну, но никто этого не слышал. Даже я была недовольна, потому что его выбрали на роль благоуханной весны, служанки главной героини, и она все время проводила на репетициях. Примечание. «Благоуханная весна» в классическом русском переводе пионовой беседки имя служанки не переводится, а транскрибируется. Ее зовут Чуньсян. Конец примечания. Зазвучала музыка. Рассказчик сделал шаг вперед и вкратце поведал нам сюжет этой истории. Он особо подчеркнул, что любовное томление пережило три реинкарнации, и только после этого Лю Мэн Мэй и Ду Линян Поняли, что любят друг друга. Затем мы увидели главного героя. Он был ученым, но его семья обеднела, и ему пришлось покинуть родительский дом, чтобы сдать императорский экзамен. Его фамилия была Лю, что значит Ива. Он вспоминает, как ему приснилась прекрасная молодая девушка, стоящая перед сливовым деревом. Когда он проснулся, то решил принять имя Мэн Мэй, сон о сливе, сливовое дерево. Его густая зеленая листва и спелые фрукты напоминают о жизненной силе природы. И потому даже я понимала, что это имя намекает на страстную натуру Мэн -мэя. Я внимательно слушала, но мое сердце было сду линьян, и я с нетерпением ждала, когда, наконец, увижу ее. Она появилась в сцене под названием «Увещевание дочери». Линьян была одета в платье из золотистого шелка с красной вышивкой. Ее головной убор был украшен пушистыми шелковыми нитями, бабочками из бусинок и цветами, которые покачивались при каждом ее движении. «Мы лелеем нашу дочь, словно драгоценную жемчужину», — пела госпожа Ду своему мужу. Но, обращаясь к дочери, она строго спросила, «Ты же не хочешь, чтобы люди считали тебя неотесанной, не правда ли?» Господин Ду добавил, «Добродетельная и воспитанная девушка не пренебрегает своим образованием». «Не жалей времени на рукоделие и прочти книги, стоящие на полках». Однако родительские увещевания не помогли Линьяне справиться, и вскоре ей и ее служанке благоуханной весне пришлось выслушивать наставления учителя Чень. Его уроки были очень скучными и в основном состояли из заучивания правил. Они были мне очень хорошо знакомы. С первыми петухами девушка должна вымыть руки, пропласкать рот, причесать волосы и заколоть их булавкой, а затем приветствовать свою мать и отца. Подобное замечание я слышала каждый день. Кроме того, мне говорили, что я не должна показывать зубы, когда улыбаюсь, а должна ходить ровно и медленно, заботиться о чистоте, ухаживать за собой, почитать тетушек и не забывать обрезать ножницами оборванные нитки на одежде. Бедная благоуханная весна с трудом высиживала урок. Она попросилась выйти из комнаты, чтобы сходить в уборную. Мужчины, сидевшие по другую сторону ширмы, засмеялись, когда Ива согнулась в талии, скорчилась и стала обеими руками хвататься за живот. Мне было неприятно видеть, что она так ведет себя, но она выполняла то, что велел ей мой отец, что шокировало меня, ведь как он мог знать об этом? Чувство неловкости заставило меня отвести глаза со сцены, и я увидела мужчин. Конечно, они сидели спиной ко мне, но некоторые повернулись, и я могла видеть их в профиль. Я была девушкой, но смотрела на них. Это было непозволительно, но ведь за пятнадцать лет я не сделала ничего такого, что хотя бы один из членов моей семьи назвал бы нарушением родственного долга. Я посмотрела на мужчину, который повернулся, чтобы взглянуть на своего соседа, сидящего рядом с ним в кресле. У него были высокие скулы, большие добрые глаза, а волосы черные, как вход в пещеру. На нем было простое платье из темно-синего шелка, его лоб был выбрит в знак покорности манжурскому императору, а длинная коса небрежно перекинута через плечо. Он поднес руку к рту, чтобы сделать какое-то замечание, и в этом жесте я увидела свидетельство мягкости, утонченности и любви к поэзии. Он улыбнулся, обнажив прекрасные белые зубы. Его глаза оживленно горели. Он был таким томным и грациозным, что напомнил мне кота, большого, гибкого, слоснящейся шорской, умного и уверенного в своих силах. Этот мужчина был очень красив. Он опять посмотрел на сцену, где шла опера, и у меня перехватило дыхание. Я медленно выдохнула и постаралась сосредоточиться на том, что говорит «Благоуханная весна». Она как раз вернулась из уборной и теперь рассказывала о том, что видела в саду. Когда я читала эту часть истории, мне всегда было очень жаль Ленян, потому что она находилась в заточении и даже не знала, что около ее дома есть сад. Она всю жизнь сидела в заперти. «Благоуханная весна» предлагала своей хозяйке выйти в сад, чтобы увидеть цветы, ивы и беседки. Леняна эта мысль показалась соблазнительной, но она искусно скрыла свой интерес от служанки. Затем спокойствие и нежность прервал громкий рев фанфар, возвестивший о начале сцены. Быстрые плуги. Губернатор Ду прибыл в деревню, чтобы призвать крестьян, пастухов, работниц, шелкопредилен и сборщиков чая усерднее работать в новом сезоне. Акробаты кувыркались, клоуны, слуги – пели крестьянские песни об и танцевали. Это была сцена ли? Она была наполнена всем тем, что, как мне казалось, составляло большой мир мужчин. Бурная жестикуляция, утрированные гримасы, нестроенное гудение рожков, резкие удары гонгов и барабанов. Я закрыла глаза, чтобы не слышать этой какофонии, и постаралась углубиться в себя, чтобы в тишине припомнить прочитанные некогда строки. На мое сердце снизошел покой. Когда я открыла глаза, то опять посмотрела в щелочку и увидела того мужчину, которого разглядывала раньше. Его глаза были закрыты. Неужели он чувствует то же, что и я? Кто-то потянул меня за рукав. Я посмотрела направо и увидела удивленное личико Танзе. Она не сводит с меня глаз. «Ты что, смотришь на того парня?» — спросила она. Я несколько раз моргнула. Мне пришлось незаметно сделать несколько коротких вдохов, чтобы вернуть утраченное самообладание. Я тоже на него смотрела, призналась она. Танзе была слишком дерзкой для своего юного возраста. Ты, наверное, уже помолвлена. А мой отец она взглянула на меня из-под своими умными глазками еще не устроил мой брак. Он говорит, что пока в стране беспорядок, с такими вещами торопиться не следует. Никто не знает, какая семья пойдет вверх, а какая вниз. Отец говорит, что это ужасная ошибка выдать дочь замуж за посредственного человека. «Интересно, есть ли какой-нибудь способ заставить эту девчонку замолчать?» «Подумала я, и не с самыми добрыми чувствами». Дзе повернулась к ширме и сощурила глаза, глядя через щелочку. «Я попрошу отца навести справки об этом парне. Как будто она действительно могла выбирать, за кого выходить ей замуж». Не знаю, как такое могло случиться так быстро, но я почувствовала к ней зависть и злость, потому что она хотела украсть его у меня. Конечно, у меня не было никакой надежды. Дзе правильно сказала, я уже была помолвлена. Но в течение трех вечеров, пока длится опера, мне хотелось помечтать. Я представляла, что меня так же, как и Линян, ждет счастливый конец, и я тоже найду истинную любовь. Я постаралась не думать о Дзе и вновь стала слушать оперу. Началась сцена «Прерванный сон». Наконец Ленян вышла в свой, то есть наш, сад. В это чудесное мгновение она увидела его в первый раз. Ленян сожалеет о цветах. Они благоухают там, где никто не может насладиться их ароматом. Ей кажется, что этот сад напоминает о ее жизни. Она расцвела, но ее красота никого не радует. «Я знала, что она чувствует». Каждый раз, когда я читала эти строки, меня посещали те же мысли. Ленян вернулась в свою уютную комнату, переоделась в платье с цветами пиона и села у небольшого зеркала. Она размышляла о приходящей красоте, совсем как я в это утро. «Пожалейте, тучья красота подобна яркому цветку, ведь жизнь недолговечнее зеленого листа», — пела она, прекрасно понимая, как обременительно... Может быть, весеннее великолепие и как недолго оно длится? Наконец, я поняла, о чем писали поэты. Весной мы мечтаем о страсти, а осенью, с сожалением, вспоминаем о ней. Увижу ли я когда-нибудь мужчину? Найдет ли меня любовь? Кому я расскажу о своих истинных желаниях? Переживания так утомили ее, что она уснула. Во сне она приблизилась к пионовой беседке. Там появился призрак Люм. Мэн Мэя. На нем было платье с узором Ивы, а в руке он сжимал Ивовую ветку. Они нежно переговариваются, и юноша просит ее сочинить стихотворение об Иве. Затем они танцуют».